Рука великана обхватила пантеру, но ловкой кошка вывернулась, по пути откусил громиле три пальца. У старшилища больше не осталось планово раздавить своего врага. Он лишь отмахнулся другой рукой, сбросил кошку со своей груди. Великан перекатился, шаря рукой в поисках дубины. Он знал, нужно подняться на ноги. Прежде чем кошка вернётся, пантера не оставила ему шанса. Её лапы ударили озим одновременно. Когти намертво врезались в грунт, каждый мускул напрягся, сохраняя баланс ее тела Торх взвился из-под когтей, когда кошка взвилась винтом и обрушилась на голову поднимающегося великана, царапая, кусаясь и терзая. Страширище взвывало агонии и снова бросила дубину. Его кулаки обрушились на пантеру, нанося тяжелейшие удары. Но кошка не отступала. Огромные клыки пробивали глубокие дыры в поте чудовища. Могучие когти стирали черты с гигантского лица. Джезедая нёсся на своего первого противника. Великан истекал кровью из множества ран. но был далеко ещё не готов. Его спутник шёл рядом с ним плечом к ключу. И тут ещё одна тень пересекла гребень холма. Сгорбленная фигура человека. Второй великан повернулся лицом к новому противнику. «Долго ты добирался сюда?» Саркастически заметил эльф. «Так, орки же в лесу!» Оправдался Андерс. «А в вот ведь крыса, а!» В руках у старика не было никакого видимого оружия. Так что великан направился к нему без страха, помахивая дубиной в обеих руках. Андерс не обращал на него ни малейшего внимания, сосредоточившись на словах своего следующего заклинания свистного «Свистнула дубина», и Джедедай едва не вскрикнул, думая, что Андерс сейчас пролетит милю от гребня холма. Но великан мог бы с тем же успехом колотить кого Дубина тяжело обрушилась на плечо Андерса и просто отскочила, волшебник не могнул глазом. Не остановил работу над заклятием ни на секунду. ах как же я люблю этот фокус!» – пробормотал маг, улучив момент между согласными новой формулы. Каменная кожа. догадался джезидая. «Научишь меня этому?» «И вот этой штуке тоже!» Рассмеялся Андерс. Его закрятие подошло к кульминации. Он выбросил руки вперёд и вниз, к ногам великана. И тут земля яростно полетела вверх, как будто дюжина великанов с огромными лопатами ускоренно накопали на этом месте. Когда это закончилось, великан стоял в глубокой яме. Его глаза были на уровне глаз волшебника. а «Вот так-то почестнее!» заметил Андерс. Гигант взвыл. и попытался замахнуться дубиной, но обнаружил, что яма слишком узка, чтобы поддеть оружие. Тем временем волшебник приступил к ещё одному заклинанию, протягивая руки к монстру. Он поднёс указательный палец к глазам великана и согнул его, показывая сияющий перстень. Не сумел вытащить свою дубину из узкой ловушки, великан импровизировал. Он вытянул шею и вступился зубами в протянутую руку чародея. И снова Андекс без труда закончил чтение. Великан заревал во весь голос. Потерял один зуб от отдачи волшебной брони, Андерс выбросил руки вперёд, держа катиться примерно в дюйме от распахнутой пасти монстра, и выпустил магию перстня. Из его руки вырвались шаровые молнии, прямо в раздвинутый рот, подсветил он изнутри голову чудовище. «Та-дам!» — пропел старый маг, делая шуточный реверанс и разводя руки с поднятыми пальцами в стороны. Великан безвольной кучей оседал в дыру. «И магии Лоры не надо!» — похвастался Андерс.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 Рука Джезидая работала взад вперёд, расширяя рану, разрывая артерии и дыхательная горло громила Он отпустил моста когда тот рухнул ничком, и встал у него на спине. Тот был ещё жив, и ещё хрипло дышал. Но Джезидая знал, рана была смертельна. Он развернулся и пошёл обратно на вершину холма. Самодовольная ухмылка Андерса испарилась, едва он увидел избитую пантеру. Кошка хорошо выполнила свою работу. Великан плавал в луже собственной крови, но и ей досталось.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 Только тут это полностью дошло до старого мага. Почему Бантера рвалась сюда? Почему это дикое свободное животное хотело помочь эльфу? Я даже и не начал, сказал он уже спокойнее, отпуская эльфа. Я просто отпустил её. Джези Дайя перевёл изумлённый взгляд Сандерса на Пантеру. Вопрос, который не решались произнести ни маг, ни эльф, застыл во глазах. Надо отнести её назад, в мою башню, наконец сказал Андерс. Джези Дайя не переменил мрачные гримасы. Каким чудом они могли протащить эти шесть сотен футов живой плоти через весь путь до башни? Но у Андерса, как всегда, был свой ответ. Он вытащил чёрный вереветовый платок и развернул его в несколько раз, пока на вершине холма не получился круг черноты диаметром в несколько футов. Затем волшебник приподнял край платка и бережно подложил его под зад пантеры. Джезидайя не верил своим глазам. Хвост кошки растворился в платке. «Приподними-ка её, пока я просуну то штуку снизу», — попросил Андерс. Джезидая послушался, приподнял кошку на дюйм, а маг протащил под неё чёрное покрывало. В следующий миг пантера растворилась в его черноте. «Межпространственная дыра», — пояснил Андерс, продолжая натягивать его, чтобы укрыть голову кошки. Затем он сложил поток обратно и бережно засунул его в глубину своих карманов. «Милая девочка, правда?» — сказал он. «Но, а может, не для великанов? Чудесные игрушки у тебя, чародей?» — восхитился Джезидая. «Портят весь вкус от приключений». Подбегнул ему Андерс. «Никогда не пользуйся!» Их шатревое настроение сошло на нет, когда двое подошли обратно к дому Бильдгардена. Что они могли дать кошке, кроме как облегчить её смерть? Андерс раскрыл свою переносную дыру и нежно начал перекладывать пантеру на пол. Неожиданно он остановился. Джезидая вздрогнул, осознавая, что слышит уже последнее дыхание кошки. «Может быть, я ещё успею закончить трансформацию фигурку?» — решил Андерс. Он с сочувствием взглянул на Джезидаю. «Выйди!» — велел он. «Мне надо убить кошку быстро и безболезненно!» Джедедая покачал головой, решил наблюдать за процессом до конца. До самой смерти чудеснейших из кошачьих. Мудрая пантера, которая пришла без зова спасти ему жизнь. Как эльф мог объяснить, что заузы связали его с кошкой? Непригодовление Леандерса вызвали у пантеры верность к нему, зарадив зачатки рабского подчинения, на которое будет обречена. Джедедая заглянул глаза животного и понял, что не прав Случилось нечто иное, нечто более высокое. лишь ускоренное воздействием Андерса. Андерс торопливо извёк фигурку и поставил рядом с умирающей пантерой. «Держи статуэтку!» – вилял он же зидая. «Я не могу», – ответил певец Клинков. Он не смог увидеть пантеру униженной, не мог принять её в качестве своей рабыни. Андерс не стал спорить. Времени уже не оставалось. Он вылил колдовское масло на голову кошки, повёл руками, затем положил ладонь на глаза пантеры. «Я нарекаю тебя муркой!» – начал он, протянул кинжал к горлу животного. «Нет!» – воскликнул Джазидая, подбегая к магу. Он схватил его за руку и оттащил лезвие от горла. «Только не мурка! Что угодно!» Джазидая вгляделся в бездонные желто-зеленые глаза пантеры, сияющие спокойствием, несмотря на смерть, приближающиеся с каждым вздохом. Он рассмотрел это животное, своего молчаливого, прекрасного друга. «Тень!» – произнес он. «Нет, не тень!» – он снова удержал кинжал. «Слово для тени из языка высших эльфов!» он смотрел в глаза кошки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 Самой плоти планов бытия, но затем всё исчезло. Пантера, дырка, разлом, и осталась только у них совая статуэтка. «Что ты сделал?» – набросился Джезидая на мага. «Я сделал?» – возмутился Андерс. «Ты сам-то что сделал?» Джезидая медленно, осторожно приблизился к статуэтке. Взял её в руки, он оглянулся на Андерса, который одобряюще кивнул. «Гвин неуверенно позвал эльф. На вине спустя серый туман окутал эльфа, и всё вокруг.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 То бишь мы проделали сейчас со статуэткой. Смотри, статуэтка должна превращаться в животное. А здесь что? Кошка тут. И статуэтка никуда не делась. Старый маг засмеялся, поймал взгляд эльфа. отправь её обратно подлечиться, велел он. Джодидая взглянул на кошку. Иди, Генвивер, но я ещё призову тебя вновь. Я обещаю. Пантера заворчала, но в её голосе не было раздражения. Она снова медленно... Плавно начало таять, превращаясь в серый дымок. «Вот в чём прелесть магии!» Провозгласил Андерс. «Это тайны и загадки. Да ведь лучшей магии в королевствах не нашли бы этому объяснению мой мальчик. То ли все мои приготовления, то ли магия дырки. Эх, славная была дырочка. А может и всё вместе. Прелесть загадки!» Закончил он. «Ну хорошо, дай-ка её мне!» Он протянул руку к статуэтке, но Джези Дай лишь цепился покрепче в неё. но ну уж нет», — улыбнулся Эльф, и Андерс мог только улыбнуться в ответ. «Ну ладно». Маг не был ни капельки удивлён. «Надо должен оплатить мне потерю дырки, времени и сил». «С радостью», — ответил Эльф, сжимая статуэтку, ключ к его драгоценной Эгвин Вивар, знал, станет ему самым верным спутником до конца дней. Он понял, что это стоит дороже любого золота.